Лиха. В Питере, в районе станции метро «Удельная», стоит четырехэтажный дом. Он обнесен строительным забором из профлиста. Территория проросла сорняками, и там всюду мусор. С крыши дома до самой земли свисает зеленая сетка, будто вуаль, прикрывающая старые глаза пустых окон. Кажется, что это здание всегда было заброшенным. Но я там жил. Сейчас даже не верится, что мы с родителями теснились в коммунальной квартире. Еще труднее поверить в то, что там происходило. Это кажется безобразной выдумкой. У меня была своя коморка, вытянутая, как вагон поезда. Два метра в ширину от стены до стены и метров шесть от двери до окна. Родительские покои были куда просторнее. А в третьей комнате жила престарелая соседка. Звали ее смешно, Баба Фекла. И сама она была веселой старушкой. Никогда не унывала, несмотря на свое одиночество. Если к ней приходил кто-то в гости, то это всегда были старики, такие же, как она. Ни детей, ни внуков. Поэтому она так радовалась нашему присутствию в квартире. Меня она всегда называла маленьким даже когда я в четырнадцать лет стал выше ее на пол головы, Моя семья с соседкой жила дружно, а вот общая атмосфера дома оставляла желать лучшего. В коммуналках были всякие. Сварливые тетки, что могли устроить драку на лестнице с тасканием друг друга за волосы. Пьющие, непросыхающие мужики, вечно сидящие на ступеньках. Приличные люди от них страдали. Какая-нибудь молодая мама могла оставить коляску в подъезде, а утром обнаружить в ней груду бутылок от дешевого портвейна. Сволочи! Бросали как в урну. Не за это ли наш дом наказали злобной силой? Думаю, я был первым, кто это увидел, ведь как раз с той ночи в доме началась череда страшных событий. Я еще не спал. Всегда ложился позже всех. До поздней ночи слушал музыку по радио на минимальной громкости. Новостренный слух не позволил мне пропустить те шорохи в коридоре. Казалось, кто-то ползком пробирается мимо моей комнаты. Но вот странность, шаркали не по полу. Звуки доносились откуда-то сверху. Я и не думал ничего бояться, всякого тут навидался. Поэтому смело выглянул в коридор. Я не был готов такое лицезреть и не смог сразу определить это как живое существо. Что-то большое ползало по потолку к входной двери, удалялось от меня. Вглядевшись, я увидел нечто похожее на тазовые кости под обвисшей кожей, исхудалые ноги и руки. Живя там, я разучился чему-либо удивляться, Меня бы не шокировал вид головы человека, ползущего на четвереньках. Но этот полз по потолку. Я смотрел и не мог вразумить, как ему это удается, чем он цепляется, за что держится. Он лез так, будто законы физики для него работали совсем иначе. Стучал коленями по штукатурке, и она сыпалась на пол целыми ломтями. Теперь я испугался и был рад, что это создание не заметило меня. Комната закрывалась на щеколду, и я заперся. Утром в квартире был переполох. Я проснулся от яростного стука в дверь. Родители были против, чтобы я закрывался. Боялись, что со мной может что-то случиться. Вдруг обморок, плохо станет, а они не помогут. Я открыл. Мама и папа были встревожены. Спросили, знаю ли я, почему в коридоре штукатурка по всему полу. Я рассказал им. Ночью что-то непонятное ползало по потолку. Вы удивитесь, но родители поверили каждому моему слову. Это было время массового мракобесия. Люди верили во все, над чем сейчас только смеются. Тогда были популярны журналы про экстрасенсов и про инопланетян. Мои мама и папа обожали телепередачу «Необъяснимый, но факт» с Сергеем Дружко и обсуждали каждый выпуск на серьезных щах. Поэтому они не усомнились в моем здравомыслии. Какое-то жуткое нечто ползало по потолку? Бывает такое. Только как оно проникло в квартиру? Входная дверь ведь закрыта на два замка? Баба Фёкла сказала, что у нас завелось лихо. От него дверями, окнами не закроешься. Тут нужен ритуал. Мои родители и были рады стараться. Я был в ужасе, а они будто наслаждались ситуацией. Наверное, им казалось, что все свои знания о сверхъестественном они готовили именно для этого случая. Не просто смотрели развлекательные шоу по телеку, а получали ценную информацию, что пошла в дело. Мама пригласила в квартиру ясновидящую тетку в тюрбане. Она говорила уверенным тоном, как учитель своим первоклассникам, хотя из ее слов ничего не было понятно. Эта колдунья обошла нашу квартиру с какими-то штуками, похожими на две изогнутые антенны от приемников. Потом прошептала что-то, уткнувшись лубом в угол, и заявила, что все ушло. Отец спросил, сколько платить. Тетка ответила, сколько не жалко. Только не мне в руки давайте, а положите на стол, я возьму. Но когда отец бросил на стол купюру, тетка с антеннами не поспешила ее брать, а сказала, что это как-то совсем скромно. Мама щепнула его за бок. «Не позорь нас!» И он добавил еще пару купюр. Ясновидящая схватила деньги и к выходу, а мои родители ей вдогонку. «Спасибо, спасибо! Дай вам Бог здоровья!» Женщина ушла, как и половина папиной зарплаты. Мне эта тетка в тюрбане совсем не понравилась. Баба Фекла тоже сказала «Ну ее, эту ведьму!» Наша соседка принесла святой воды из церкви, окропила все углы, поставила свечку в стакане на кухне и говорила мне, «Видишь, маленький, если огонь трескает, значит лихо изгоняется». Еще она насыпала соли у порога нашей квартиры. Мне, подростку, хотелось верить, взрослые знают, что делают. В другой раз беда обошла нашу квартиру, но затронула жителей другой коммуналки. Женщина возраста моей мамы в подробностях рассказывала всем историю, как пропал ее сосед. Это случилось ночью. Она вошла в общую кухню. Там был он, молчаливый старик, любитель выпить. Он сидел на стуле, как монах, подобрав под себя ноги, Дул по пиросу одну за другой. Женщина выпила воды, пошла к коридору, закашлялась от едкого дыма и оглянулась, сказать соседу, чтобы он хоть проветрил кухню, когда будет уходить. А старика нет. Секунду назад сидел на стуле, и нет его. Только дым в воздухе плавает, и непотушенный окурок тлеет у пепельницы на столе. Соседка смотрит туда-сюда. Под стол заглянула, нет его, кроме нее на кухне никого. А потом подняла глаза и увидела, старик висит на потолке, как прибитый. Руки, ноги растопырил, глаза бегают, а сказать ничего не может. От ужаса женщина завалилась на стену. «Да как это? Да что это вообще такое?» а потом из угла по потолку к соседу подползло что-то голое, тощее, и как давай его грызть. Женщина еще ночью позвонила в милицию. Ее приняли за сумасшедшую и несколько раз бросали трубку. Утром она пошла посмотреть, что там на кухне. А на кухне ничего, только обширные красные разводы на штукатурке. Она всех приглашала в свою квартиру посмотреть и убедиться. Утверждала, что это следы крови. Из милиции тоже приходили, посмотрели на пятна. Сказали, у вас и остальной потолок не лучше. Белили еще при Петре, наверное. Нет тела, нет дела. Но женщина все равно была уверена, что ее соседа больше нет. Лихо. Наш сын тоже его видел говорила мать и советовала защищаться способом бабы Фёклы. Всё окропить святой водой, поставить свечку, а на порог насыпать соль. Свою ясновидящую тётку почему-то не советовала. Видимо, и сама в ней разочаровалась. Настроение у моих родителей уже не было таким приподнятым. То ли они осознали, что чудом избежали беды, То ли винили себя, что изгнали нечисть из нашей квартиры, а она ушла к соседям. У нас и день не проходил без нового ритуала. Баба Фёкла шептала молитвы. Родители то булавку воткнут в порог, то букеты из трав развесят на окнах. Я тоже надеялся, что это защитит от лиха, но неделю спустя услышал ночью знакомое шарканье. Это случилось, когда я собирался пойти в туалет, но остановился, взявшись за ручку. Опять из коридора доносились эти звуки. «А как же соль? Как же свечи?» Я закрыл дверь на щеколду и решил потерпеть. Вышел только рано утром. Баба Фёкла уже не спала. Она подметала обвалившуюся побелку. Мои родители еще спали. Я не стал им ничего рассказывать, хотел, чтобы мама и папа верили, будто их обряды работают. Дальше хуже. В соседнем подъезде милиция пришла в еще одну квартиру. Хозяина комнаты почти сутки продержали в участке и отпустили, так и не добившись ничего, что он еще не рассказал. У него пропала жена. Мужчина проснулся посреди ночи в постели один. Думал, жена отлучилась в туалет или в ванную. Но свет в коридоре не горел, и было тихо. Мужчина собрался посмотреть, куда жена делась. Встал с кровати и вдруг заметил, что в углу что-то свисает с потолка. Тряпка какая-то. Пригляделся, да это не тряпка, а ночная сорочка его жены. И она сама в углу к потолку приклеена. Муж в изумлении спросил, «Люба, ты как там оказалась?» Она ему сдавленным голосом. «Не знаю, не понимаю, что делается. Я сплю, никак не могу проснуться». Потолки в том доме были высокие. Мужчина подпрыгнул, уцепился за ночнушку, стал тащить жену вниз. И тут у ее ног показалось страшилище. Оно сидело на потолке пузом кверху, но его голова была вывернута в противоположную сторону. Обратив сморщенное лицо на хозяина комнаты, тварь угрожающе зверещала. У нее были злобные глаза, а челюсти дергались со скоростью дробилки. Мужик побежал будить соседей, чтобы они помогали спасать жену и гнать лихо из общей квартиры. Когда переполошенные люди ворвались в комнату, Там уже никого не было. Только свежие кровавые следы на штукатурке. Ни потека на стенах, ни капли на полу. Только багровые круги на потолке. Ещё несколько жителей дома рассказали, что тоже видели ползучее лихо в своих квартирах. Им повезло больше. Никто не пострадал, но многие перепугались. Об этом узнали мои родители и взяли на себя миссию обучать людей защищаться от нечисти. Я ходил по подъезду, а под ногами хрустела соль. Теперь все пороги были ей усыпаны. Я боялся приходить домой, хотелось подольше посидеть в школе или задержаться в гостях. Мне оставалось надеяться, что все это пройдет, как любая доменная болезнь. «Какое-то время у нас водились мыши, а потом исчезли. Лихо тоже должно уйти. Не быть же ему тут всегда!» Так я себя утешал и старался избегать вести о нем, но не получалось. В квартире над нами пропал еще один человек. Запойная ларка привела домой собутыльника. Сидела с ним, распевала вино, и внезапно сверху костлявые руки хват его за плечи и утащили на потолок. Сама Ларка всю ночь просидела в коридоре. Говорила, что слышала, как грызут ее дружка. Еще одна коммуналка оказалась помеченной кровавыми пятнами на потолке. Ум за разум заходил от этих рассказов. Я много думал о костлявом пугале и не мог представить ее природу. Как оно попадает в квартиры через закрытые двери? Как ходит по потолку? Вряд ли цепляется подобно мухе. Скорее лихо живет в своем перевернутом мире и затягивает туда людей. И тот перевернутый мир совсем не такой, как наш. Лихо видит его иначе. У него свои двери, лазейки. Проходы, незаметные для нас. Мы видим только само Лихо, но не его перевернутый потолочный мир. Я бы не хотел там оказаться. У меня еще была надежда, что все, кто живет в нашей квартире, ему не подходят. Пугало приходила к нам дважды и никого не утащила. Оно пользуется нашим коридором как проходом, убедил себя я. Мой страх породил эту железную уверенность. Я научился не думать об опасности и даже снова начал слушать музыку по ночам. Тихое радио меня успокаивало. Есть одна песня того времени, меланхоличная и спокойная, про то, что среди всего мрачного и злого всегда есть приятные обстоятельства – любовь. Мне нравились и слова, и мелодия, но больше я никогда не смогу слушать эту песню с тем же настроением. Ведь той ночью на ее фоне я услышал суетливое копошение и чавканье. Потом все стихло. Я навострил уши и услышал сдавленный шепот. «Петя!» «Лена!» Это имена моих родителей. Их звала Фёкла. «Прошепчет?» Замолчит и опять «Петя! Лена!». Мои родители давно спали и не отзывались. Я выглянул в коридор. Комната бабы Фёклы была напротив моей. Дверь слегка приоткрыта. За порогом темнота и только шепот. «Петя! Лена! Помогите!». Эта старушка была мне как родная, и я не хотел оставлять ее в беде. Но что я мог сделать? Я заглянул в ее комнату. Престарелая соседка висела на потолке лицом вниз, широко раскинув руки. В темноте на белой штукатурке ее фигура напоминала жуткое распятие. «Баба Фекла!» — единственное, что сказал я. Больше и слов не нашлось. «Маленький, иди скажи родителям, пусть встанут, помогут мне спуститься, а то лихо вернется и меня совсем доест». Только после этих слов я заметил, что у бабы феклы вместо ног голые кости, а в дальней части комнаты над зеркалом, как из ниоткуда, возникло тощее страшилище. Я и сам не заметил, как оказался в своей комнате, забрался под стол, загородился стулом и сидел, трясся. Я забыл закрыть дверь, да и помогло бы это. Лихо умело пролезать, куда ему хочется. Из приемника играла музыка, но я слышал только скоростное дребезжание челюстей и причмокивание. Баба Фекла больше не шептала. На пару минут в нашей коммуналке стих «Всякий шум». Звучал только голос ведущего радиостанции. А потом снова зашаркало, уже в коридоре. Я вглядывался в открытую дверь, пока не различил во тьме лицо. Из-за притолоки высунулась уродливая башка. Изначально она висела в правильном положении, макушкой вниз. Но обшаривая комнату взглядом, чудовище вывернуло голову в противоположную сторону, так, что она оказалась перевернута. Высматривая меня под столом, оно стучало зубами. Я думал убежать через окно. Наша квартира располагалась на первом этаже, но я не решился. Возможно, меня спасло то, что надо мной был стол. Пугало не могло меня достать. А может, оно уже наелось престарелой соседкой и заглянуло ко мне в комнату лишь из любопытства. Поэтому ушло, ничего со мной не сделав. Утром я был рад увидеть маму и папу живыми, но не мог рассказать им того, что было со мной ночью. Пережитый шок лишил меня голоса на следующую пару дней. Родители без моих объяснений все поняли, когда заглянули в комнату бабы Феклы. Багровое пятно на беленом потолке показало, чего стоит их средства защиты. «Сынок, мы уезжаем, собирай вещи», – сразу сказала мама. «К дедушке поедем жить». У отца были не лады с тестем, но он без возражений согласился переехать в его дом на неопределенное время. Мы собрали только самое необходимое, словно уезжаем не навсегда, но в тот дом больше не возвращались. До нас и через весь город дошли слухи, что в здании начали находить свежие человеческие кости и черепа. Они были спрятаны в стенных дымоходах, что остались со времен, когда здание отапливалось дровами. Кости были как отшлифованные, белоснежные ни жил, ни остатков мяса, никто не сомневался, что они принадлежали пропавшим людям. Не знаю, что происходило дальше в тех коммуналках, но спустя много лет, когда мне по работе пришлось заехать в район станции метро «Удельная», я увидел, что дом стоит давно заброшенный. Окна первого этажа заложены кирпичами, выше – пустые темные прямоугольники, ни рам, ни стекол сняли, чтобы не побили. Я вновь заинтересовался, поискал в интернете информацию о старинном доме. Никаких документальных материалов о пропавших людях не сохранилось. Только на одном форуме нашлась городская лента про тот дом. Писали, что если ночью вглядываться в пустые окна, то в одном из них можно увидеть безобразного человека, что будто стоит на потолке а голова его повернута подбородком вниз и макушкой кверху. Питер бьет рекорды по количеству страшных легенд, большинство из которых сочиняют для туристических экскурсий. Но я знаю, что история о безобразном человеке на потолке в заброшенном доме – чистая правда».